Глава девятнадцатая Быстрым шагом вхожу в гостиную, подхватывая со стола арбалет Рядом май с кнопкой В глазах последний плохо скрываемый страх но все равно держится молодцом. Оказываюсь возле окна, слегка приоткрываю жалюзи и смотрю в сторону, где устанавливал первую ловушку. Ту, что активировалась и унесла вместе с собой на тот мир какого-то бедолагу. На этот раз мне хватило восприятия, чтобы рассмотреть несколько человеческих теней вдалеке, медленно подбирающихся к нашему дому. Вот же знают как-то поскуды, что мы здесь. Придется использовать один из запасных вариантов выходов. Повезло, судя по словам Май, что дом еще не успели окружить, а значит уйти вполне возможно. Похоже, тем людям снаружи моя ловушка основательно так подпортила план. Май, сейчас мы выходим через черный ход из дома и направляемся к соседнему дому, кирпичная пятиэтажка, в которой еще круглосуточный магазин. Первый подъезд, второй этаж, шестая квартира. Там на балконе подготовлена веревка. Приглядывай за кнопкой, все понятно? Понятно. Время поджимает да и девушка не из глупых. Отлично, двинули. После того, как мирные обнаружили себя, они по уму должны были как можно быстрее окружить нас, если представляли, где мы прячемся. Вот только на месте командира их группы я бы двигался очень осторожно. Они потеряли человека на какой-то ловушке, и таких ловушек здесь может быть много. Они должны это понимать. И бояться. Быстро спускаемся на первый этаж апартаментов, И проверяем территорию двора, на которую он выходит. У Май восприятие на каком-то совершенно ненормальном уровне. Не думаю, что от нее может хоть что-то ускользнуть. Ни души. Стоило нам выйти на улицу, как я услышал где-то вдалеке странное завывание. Скрипучее, пробирающее до жути. Их кошмары услышали. Май на ходу повернулась ко мне. Даже в полумраке двора я смог разглядеть, как она побледнела. Если мы рядом с гнездом, сейчас здесь будет очень плохо. Тогда стоит поторопиться. И в этот момент, словно в подтверждении ее слов, где-то за нашим убежищем раздались крики боли и страха. А еще через мгновение грохнул самый настоящий взрыв, а вместе с ним над двором поднялся хор скрипучего воя. И одно только это подстегнуло нас ускориться, бегом броситься к нужному дому и подъезду, видневшемуся впереди. После первого взрыва за нашими спинами начался настоящий хаос. Какофония яростных взрывов в перемешку с человеческими криками и воем кошмаров. И если вначале я подумал, что это была магия шефа, то уже сейчас сильно сомневался в этом. Уж больно часто раздавались гулки и взрывы. Одному человеку, даже хорошо прокачанному, такое сделать тяжело. Да и слабо как-то для шефа. Находясь почти у самого подъезда, Май вдруг резко остановилась, выставив перед собой клинок и закрыв кнопку. «Здесь кошмар!» Ее предупреждающий крик звучит одновременно со звуком разбитого стекла. Из правой части дома, вынеся окно квартиры на первом этаже, выпрыгивает белёсое тело монстра. «Вижу, как тварь на своих ногах-спицах бежит в нашу сторону, превратившись в серую смазанную тень». На то, чтобы среагировать, мне требуется лишь доли секунды. Вскидываю арбалет и, не целясь, стреляю в приближающуюся тварь. По ушам бьет характерный для кошмаров вопль, а в следующую секунду возле существа вдруг появляется май. Ее скорость настолько высока, что даже кошмар, оказывается, не способен среагировать. Успеваю увидеть серебристое мелькание клинка лабиринта сразу по разным сторонам монстра, прежде чем тот падает на землю с подрезанными культяпками. «Какого?» Я даже не успеваю удивиться, как все уже закончено. Судя по тому, что браслет никак не реагирует на смерть кошмара, лабиринт считает его добычей. Май. Что за навык она использовала? И почему, имея эту силу, убегала совсем недавно от мирных? Все вопросы отпали, стоило мне только глянуть на девушку. Кажется, про таких говорят. Краши в гроб кладут. Бледная, как полотно, Май выглядела уставшей, с погасшим взглядом, И тяжелым прерывистым дыханием. Требования у этого навыка, очевидно, какие-то запредельные и наверняка с кучей ограничений. Надо торопиться! прохрипела в этот момент она, с трудом делая шаг в нашу сторону. Нельзя тут на открытом месте стоять или еще набегут, чувствуют они смерти своих. Ты в порядке? Идти сможешь? Я быстро перезаряжаю арбалет, осматриваясь вокруг. «Да, но этот навык сжирает прорву сил, и повторить его в ближайшее время без риска надорваться уже не смогу», отвечает Май, и вместе с кнопкой спешит к нужному нам подъезду. Не считая ее усталости, в целом мы очень легко отделались. Кошмар совсем не тот, противник которого легко одолеть. Перед тем, как исчезнуть в пятиэтажке, я напоследок оглянулся. Как раз в этот момент часть убежища, где мы почти сутки жили, охватило сильное пламя, которая весело пожирала все, до чего ему удавалось дотянуться. Вновь подумал, что это мало походило на сокрушительную магию шефа. Если бы тут был он, то от здания мало бы что осталось. Да и по звуку на его магию совсем не походило. Хотя я и слышал ее всего раз, но этого более чем хватало. Май с кнопкой уже поднялись на второй и ждали меня в нужной квартире. Веревка, которую я привязал еще когда только подготавливал запасное убежище, находилась на своем месте. Впереди был такой же двор, как тот, что мы покинули совсем недавно, только без богатого дома посередине. А далеко впереди виднелась главная дорога района. Наш выход. Спускайся первый. Я кивнул Май на веревку. Прикрою тебя отсюда. Как проверишь все восприятием, подай нам знак. Ну и если что, выдерну тебя на веревке. Кнопка, ты спускаешься следующей. Внизу ждите меня и не шумите. Девушка кивнула, даже не выказав какого-либо сомнения, оставляя со мной подопечную. Она резво спустилась и принялась осматриваться. «Вроде как со второго этажа, где мы сейчас находились, проверить округу проще, и мы вместе с Май так ничего и не обнаружили, но лучше перестраховаться. Если случится что-то непредвиденное, я успею поднять девушку на второй этаж, а вот она сделать это со мной вряд ли сможет». Секунды потекли медленно и тяжело. Я слышал свое сердцебиение, осматривая округу. Движений теней не было — Чутьё молчало, а единственными звуками, которые я сейчас слышал, был шум схватки во дворе за пятиэтажкой. И да, он уже начал затихать. Кто там выиграл и можно ли было назвать такое выигрышем, вопрос, конечно, открытый, но мне по большому счету плевать. Между тем Май повернулась к нам, подняв руку с растопыренными пальцами. Все в порядке, можно спускаться». Я молча кивнул кнопки, и та, прекрасно все поняв, быстро скользнула вниз по веревке. Напоследок быстро осмотрел двор и дорогу впереди. Вроде все нормально. Закинул за спину арбалет, и в один присест оказался на земле рядом с Май. «Двинули к дороге, а там в сторону строительного гипермаркета», — сказал я. «Будь я на месте мирных, обязательно где-нибудь там, где мы можем пройти, поставил бы пару дозорных. Потому как выйдем на дорогу, Май, постарайся проверять каждый куст и тень. Очень уж большая вероятность нарваться на неприятности». Талиш мрачно кивнула, понимая, что я прав. Мы двинулись вперед, Не бегом, но так, чтобы быстро покинуть это место. Пока добирались до выхода из двора, вспомнил кое-что важное, обратившись к Май. «И ещё хотел у тебя кое о чем спросить. Знаю, у мирных это не принято спрашивать, но сейчас у нас не так много вариантов. Сколько человек ты можешь укрыть своей невидимостью и как долго сможешь поддерживать?» Девушка мрачно посмотрела на меня, явно раздумывая над тем, раскрывать ли мне такие секреты. Но разум, похоже, возобладал. Она сама решила бежать ко мне с ребенком на руках, так что придется так или иначе довериться. Могу спрятать лишь еще одного человека, если он находится рядом. Это похоже на теневую завесу и на свету она не работает. Поддержать смогу минут 30, с учетом количества у меня магии. Отлично, тогда это все облегчает. Когда выйдем на дорогу, будем стараться двигаться тенями. Прикроешь себя с кнопкой, а я двину первым. Если мирные выставили где-то своих наблюдателей, то сильно сомневаюсь, что они будут искать одиночку вроде меня. Тебя многие знают, край. И шеф приказал, если кто-то увидит тебя, болтов не жалеть. Целенаправленно искать не стали бы, это да. Но вот если столкнуться лоб в лоб, убить попытаются точно. Но новичков у шефа все равно хватает. Будем надеяться, что именно их и поставили в наблюдатели. Да и не факт, что меня заметят. Я тоже непростой человек. А еще у нас есть твое чутье. Так, а теперь давай. Я запнулся, ощутив множественную вибрацию браслета. Вторая моя ловушка, установленная возле убежища, сработала. А ведь я о ней уже успел забыть: Энергия жизни плюс 5 морф. Энергия жизни плюс 4 морф. Убить существ с маркером морф. Прогресс 47 из 50. В процессе. Собрано 269 из 300 энергий жизни. Основное задание. Ловушка только что убила сразу двух морфов? Ну и ну. Интересно, что там такого произошло? Гадать, конечно, можно до бесконечности, но предполагаю, что два кошмара находились слишком близко друг от друга, когда наступили на капкан. Удачно. Что случилось? Ты внезапно замолчал. Напомнила мне о своем существовании май. Ничего, просто лог пришел от смерти морфов, скорее всего, кошмаров. Давай поторопимся. А куда мы вообще направляемся-то? В мое основное убежище. Это единственный вариант, который я вижу. Отсидитесь немного там, а затем двиньтесь к своему схрону. Это же был твой план, май. Да, был, согласилась она. Ты с нами не пойдешь? Нет, ответил ей я и добавил. Давай, пока повременим с разговорами. Закрывай девочку своей тенью и иди рядом со мной. Если что-то заметишь, сразу говори мне. Я постараюсь держаться темных участков, но эта дорога здесь неплохо освещена, так что в паре мест придется рискнуть. Понятно? Да, ответила Май и в подтверждение тут же накрыла себя и кнопку чем-то странным, похожим на невесомую черную вуаль. Идеальная маскировка для мест наподобие нашего начального города. Еще раз осмотрел, что из себя представляла вуаль и удовлетворенно кивнул. «Отлично, теперь нужно и самому не оплашать и добраться до дома без приключений». Я решил ввести Майс и ее подопечной в оставшееся у меня убежище. Понятно, что это риск привести к себе домой много неприятностей, но не бросать же их. К тому же, судя по количеству уже собранной энергии, очень скоро убежище мне не понадобится. Так почему бы не отдать его Кнопке и Май? Постепенно дорога вывела нас к небольшому городскому парку, И сразу вместе с этим меня остановил тихий голос Майя, раздавшийся за спиной. «Край. Впереди человек. В этом парке. Видишь, вон то высокое дерево рядом с двумя лавочками рядом с дорогой. Он скрывается в тени дерева». Не знаю, как она умудрилась так легко заметить мирного с такого расстояния. Я смог разглядеть в тени лишь едва уловимое движение. И то, не покажи мне в это место пальцем, даже не обратил бы внимания. «Вот же». Мы остановились на несколько секунд, я обдумывал дальнейшие действия. Лишний раз убивать мне откровенно не хотелось. А делать круг, пытаясь обойти мирного, мы себе позволить никак не могли. Слишком высока опасность нарваться на стаи тварей. Отбиться от них, когда у тебя на руках раненая девочка, почти невозможно. Мысленно вздохнул. «Ну что же, как я понимаю, случайных людей, участвующих в охоте на нас, шеф отправить не мог» а значит, сам виноват. Подняв арбалет, я замер, ожидая, когда тень вновь пошевелится. И, словно почувствовав что-то, мирный в своем укрытии привстал, осторожно выглядывая из-за дерева, смотря в нашу сторону. Арбалет в момент выстрела, как обычно, слегка ударил в плечо, а в следующую секунду тень рядом с деревом дернулась. Браслет среагировал через мгновение, послав мне характерную вибрацию — «Энергия жизни плюс 12. Человек. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 7 из 10. В процессе. Собрано 281 из 300 энергии жизни. Основное задание». «Готов. Пошли дальше». Я опустил оружие одним движением, перезарядив его. Недалеко уже осталось. Медведь мрачно смотрел на раскороченный дом, в котором должна была находиться девочка. Из-за магического пламени сейчас от него мало что осталось. Несколько удачно брошенных ударных заклинаний, и вот результат. «Снеговик, когда ты сможешь опять воспользоваться своим навыком?» Задумчиво спросил он у своего подчиненного. «В лучшем случае часа через два, в худшем — через шесть», ответил тот, боюкая раненую руку. Медведь молча кивнул с раздражением, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Мирные пришли куда нужно». Снеговик правильно навел поисковый отряд, и на этот раз даже обошлось без погрешностей. Вот только никто не ожидал, что вместе с беглецами они встретят полноценное гнездо кошмаров. Тренер, урод такой, вместе со своими людьми умудрился их каким-то образом всполошить. Как результат, мирные потеряли двоих новичков, сметенных первой волной набежавших тварей. Еще один подорвался на какой-то ловушке, а беглецы вновь умудрились уйти. К тому же несколько человек получили ранения разной тяжести. В том числе и сам тренер, командовавший всей операцией. Да, сильнейшие отряды хоть и не без проблем, но выжгли всех всполошившихся монстров. Вот только задача-то была не выполнена. И шеф был в бешенстве. О, медведь давно не видел лидера в таком гневе. И большая удача, что тренер в этот момент был здесь, а не в лагере. Очень вероятно, что попади он под горячую руку шефа, то вполне мог лишиться не только своего места но и жизни. Если отбросить все эмоции и слова, сказанные из за них, то лидер мирных приказал медведю самому возглавить поиски, а тренера понизить до командира отряда. С этого момента последний оказался в опале, и очень сомнительно, что ему удастся вернуть к себе доверие в ближайшее время, если вообще удастся это сделать. Медведь привел с собой из лагеря остатки верных людей, и сейчас под его началом оказалось чуть меньше 30 человек». Не так уж и много для того, чтобы загнать двух сильных именованных. Лишь тот факт, что с этими двумя находилась раненая девочка, внушал медведю оптимизм. С ней на руках они никак не могли уйти очень далеко, а значит, скоро беглецов найдут. Несколько часов на восстановление навыка снеговика он согласен подождать. Единственное, что медведю не нравилось, так это причина охоты. Край, убийца и предатель. Он заслуживает наказания и смерти. Чего не скажешь Амай и девочке. Медведь хорошо помнил объяснение шефа. Когда он говорил, все было логично и понятно, складывалось один к одному. Слишком уж был важен этот чёртов жезл. Он собственными глазами видел его характеристики и, мягко говоря, был ошеломлён увиденным. Шеф правильно говорил, что от этого оружия зависела судьба всех мирных после завершения обучающего задания, будь оно неладно. Но цена... Разве нормально жертвовать жизнью ни в чём не повинной девочке ради этого? Лидер готов был взять ответственность за это на себя, но... Медведь впервые за эти месяцы был не согласен с шефом и его решением. «Мы закончили с зачисткой гнезда. Больше дюжной твари здесь обитало. Самое большое гнездо, что я видел». Рядом появился усталый и растрёпанный тренер. Он сильно прихрамывал на правую ногу, но даже не морщился, оставаясь невозмутимым. Один из кошмаров чуть не оторвал ему конечность во время первой волны нападения. И лишь благодаря вмешательству целителей тренер отделался относительно легко. Теперь он рвался вперед, желая искупить свою вину перед шефом. Хорошая новость, но лучше бы ты поймал девочку, ответил ему медведь, вновь переводя взгляд на разрушенное здание перед собой. Ты же знаешь, мы сделали все возможное. Не наша вина, что сюда еще и кошмары нагрянули, попытался в очередной раз закрутить свою шарманку тот. Оправдание. У тебя было все, чтобы выполнить задачу. И ты облажался. Два раза за сегодня. Шеф в ярости. И да, я бы не советовал тебе сейчас с ним встречаться. И еще прихлопнет тебя под горячую руку. Я понимаю. Медведю не нужно было смотреть на тренера, чтобы почувствовать его страх. Будешь лично исправлять ситуацию, как только снеговик найдет их. И шеф просил передать, что это для тебя последний шанс. Больше он терпеть твои неудачи не намерен.